Глава десятая. Подводя итоги. «Шаль», — подала голос мадемуазель Делорм, — «почему она оказалась на ветке?» Вероятно, зацепилась за нее, когда Сергей Петрович переносил тело в овраг. Спокойно ответил Курсин. И он этого не заметил. Было уже поздно и достаточно темно. Конечно, если бы он заметил шаль, он бы снял ее с ветки, ведь она, можно сказать, кричала. вопило о преступлении. «И так вмешалась Амалия. Вы поняли, что мужчина высокого роста привез тело и оставил его в овраге. Что было потом? А потом хлынул ливень, который уничтожил все следы на месте преступления. Все, что я мог сделать, распорядился положить тело на подводу, и мы перебрались в дом Кочубеев. Почему именно к ним? Потому что Виктор Кочубей явно нервничал. Холодно ответил бывший следователь, и его глаза сузились, и нервничал он вовсе не так, как ваш отец, который поехал за игрушками для сына и наткнулся на труп, и не так, как ваш дядя, который собирался приятно провести время у соседей, а вместо того вынужден был этот труп караулить. Вообще, господин Броницкий был не на шутку раздражен тем, что ему пришлось отказаться от привычных развлечений. Если бы это зависело от него, то он бы отправился играть в карты, как ни в чем не бывало. — Да, — кивнул Амаля, — это вполне в духе моего дядюшки. — Скажите, Меркурий Федорович, в тот момент вы уже знали о Надежде Кочубей? — Да, ваш дядя мне все рассказал. В сущности, я рассчитывал на то, что мне удастся с ней побеседовать, но меня к Надежде не пустили. Под тем предлогом, что у нее случился обморок, это был не предлог. С неудовольствием ответил хозяин дома. Ей действительно сделалось дурно, она слегла в постель. Кроме того, доктор Гастинцев сказал мне, что она ждёт ребёнка, и её нельзя волновать. А Мальереско резко распрямилась. Ребёнка? Чего именно? Вы слишком многого хотите от меня, госпожа баронесса, усмехнулся Курсин. Простите, на худом мне знать. Впрочем, судя по тому, что я слышал, Это, скорее всего, оказалось бы ребёнком Сергея Петровича. Тогда это убийство совершила Надежда Кочубей, решительно заявила Маля. Она была беременна от любовника и знала, что муж от неё отвернётся, а за ним и все остальные. Единственным, кто мог её спасти, был Сергей Петрович. Женись он на ней, всё было бы прекрасно. Но тут возникает вопрос насчёт Луизы Лэмон, с которой он явно не собирался расставаться. Несмотря на свои тришки, если Луи исчезнет, проблема решена, не так ли? И она действительно исчезает. Эта версия не объясняет, почему Сергей Петрович помогал скрывать следы преступления и бросил тело женщины, которую он вроде бы дорожил, во враг. Тихо, но чрезвычайно веско промолвил бывший следователь. Да. Но если Надежда сказала ему, что ждёт ребёнка, он ведь хотел иметь сына. Барона со фон Корф осеклась, потому что заметила, что Меркурий Фёдорович смотрит на неё весьма иронически. Как удачно выразился ваш родич, никого Сергей Петрович не хотел и никто ему не был нужен, в том числе и Надежда Кочубей. Это мой дядешка вам сказал, догадалась Амалия. Да? Геземир Станиславович вообще очень умный человек, и у него нет утомительной привычки долго ходить вокруг да около, прежде чем сообщить то, что может иметь значение для следствия. Тут Амалия, к сожалению, убедилась, что даже проницательный, искушённый, привыкший распутывать сложные преступления люди, порой дают маху. Сама она отлично знала, что её дядю можно было назвать изворотливым и эгоистичным. или, допустим, бездеятельным, но уж никак не умным. А следователь меж тем продолжал. — На самом деле, госпожа баронесса, возможно, вы и правы. Надежда Кочубея убила соперницу и поставила господина Макроусова в такое положение, что ему ничего не оставалось, кроме как помочь ей скрыть следы преступления. — Вам известно, где оно произошло? — спросила Амалия. — Разумеется. — Разумеется. Прежде всего я установил, что Луиза Лемон ушла вечером из дома, накинув на плечи шаль. До вас или до Кочубеев идти пешком было бы далековато. Я уж не говорю об остальных соседях. Деревню она не любила и появлялась там редко. Осталась башня в лесу, где старший Макроусов якобы сочинял стихи. В этой башне Сергей Петрович тайком встречался с Надеждой Иларионовной. Зачем женщине идти туда, где ее любовник встречается с другой? Либо она рассчитывает застать изменника врасплох, либо хочет решительно объясниться, либо то и другое разом. К сожалению, такие встречи нередко заканчиваются весьма печально. «Так мою мать действительно убили в башне», — вырвалась у Уизы, как только Амалия перевела ей слова следователя. «Когда я захотела смотреть башню», то наткнулся на решительное противодействие Сергея Петровича, продолжал Курсин. Он де потерял ключ, он готов дать честное слово дворянина, что Луиза не ходила в эту башню и ей там нечего было делать. И всё в таком же духе. Он лгал и изворачивался так глупо и нелепо, что его заподозрил бы не смыślённый ребёнок. Тут весьма, кстати, подоспели показания вашего слуги Якова, и теперь я мог потребовать объяснений. уже, опираясь на них. Не буду вам пересказывать то, что мне говорил этот лощёный господин, что слуги Тамариных его ненавидят, потому что он дрался с вашим отцом на дуэли, что на него наговаривают, что Яков сумасшедший, что кому я верю, какому-то холопу, в то время как сам он дворянин и готов поклясться своей честью. Это вздор меня утомил, и я дал ему понять, что могу посадить его под замок. Если он не прекратит чинить препятствий правосудию. Вы не поверите, но он решил, что я шучу. Как ему? Ему, Сергею Петровичу Макраусову, смеет угрожать какой-то чиновник, будь он хоть сто раз на службе и представитель закона. Он был настолько глуп, не удержался омаля, боюсь, что хуже, чем глуп. ответил Меркурий Фёдорович, насмешливо прищурившись. Встречается, знаете ли, такая Раздражающая смесь самоуверенности, дерзости и непрошибаемости, которая выглядит хуже любой глупости. Вот как раз таким он и был. Спросите у него, что он увидел в башне. Умоляюще попросила Амалию Луиза. Мадемуазель де Лурм была бледна как смерть, но глаза её горели огнём. Кушко внимательно посмотрел на неё и неодобрительно поведя усами, отвернулась. Разумеется, все его отговорки ни к чему не привели, и ему пришлось уступить. Он поручил Елене Кирилловне показать мне башню. А Елена Кирилловна это кто? Вдова его управляющего Иоганна Карловича Вартмана. Она была у Макроусовой экономкой и вела хозяйство после того, как её муж покончил с собой. Кстати, вам неизвестно, почему он это сделал? Известно. С его единственным сыном произошло несчастье, и управляющий считал, что оно случилось по его вине. Не вынеся угрызений совести, он застрелился. Вот оно что, протянула Маля. А местные крестьяне решили, что, впрочем, это неважно. Так что, мы удалось обнаружить в башне, в комнате, расположенной наверху, я сразу же обратил внимание на постеленный на полу новый ковёр. Когда его брали по моей просьбе, Я увидел под ним разводы, похожие на впитавшуюся кровь. Само собой затирали, но затерли плохо. А Елена Кирилловна, когда я на нее надавил, признала, что хозяин недавно потребовал дать ему новый ковер для башни и стал на нее кричать, когда она попыталась узнать, зачем он ему нужен. Также нашлись люди, которые видели, как в тот вечер хозяин примчался из башни сам не свой, потребовал дать ему повозку, А когда кучер стал выводить лошадей, взбесился и завопил, что он просил только повозку, но не кучера. Это при том, что, по его мнению, править лошадьми — занятие, неподходящее для господ. Скажите, а как именно Сергей Петрович объяснил разводы на полу? Сначала он все отрицал, а потом будто бы вспомнил, что там резали курицу. В помещении? Да. Само собой. — Да. Я спросил у Елены Кирилловны, была ли у её хозяина привычка резать кур в бане. Она поначалу даже не поняла о чём это я. Других слуг мой вопрос тоже поставил в тупик. Может быть, лучше было бы задать этот вопрос Надежде Кочубей и послушать, что она скажет. Кстати, вы видели её после того, как было обнаружено убийство? Я к тому, что если наши предположения верны, из сорока женщин переросла в драку на руках надежды ларионовны или на её лице должны были остаться следы я видел и на другой день после обнаружения тела кивнул следователь одобрительно глядя на амалию но продолжения не последовало потому что он улыбнулся каким-то своим затаённым мыслям и стал гладить кошку и что же не выдержала амалия она лежала в постели На руках у неё были синяки, на лице кровоподтёки. Она пыталась скрыть их под пудрой, но у меня глаз наметённый, Меркурий Фёдорович Баронассо фон Курф аж подпрыгнула на месте. "Но ведь это же значит?" нет, медленно покачал головой следователь. "Увы, ничего это не значит, потому что в день, когда было обнаружено тело, Виктор Кочубей набросился на жену с кулаками и избил её. Думаю, это случилось из-за того, что доктор Гастинцев неосмотрительно сказал ему, что Надежда Ларионовна находится в положении. Виктор Кочубей мгновенно сложил 2 и 2 и пришёл в ярость. Он избил жену так, что у неё случился выкидыш. Семья её мужа, конечно, уверяла, что тот произошёл от естественных причин. Но тем не менее, вы должны были установить, как выглядел Надежда Кочубей. Именно в тот вечер, когда вернулась со свидания в башне, наставила Амалия: "Ведь я рассчитываю приятно провести время с любовником, а получилось под каким-то предлогом из дома собирать цветы", промолвил следователь с кривой улыбкой. Она уверяла всех, что обожает собирать цветы в лесу. "Хорошо, она добралась до башни, но потом там появилась Луиза Лемон, завязалась ссора, И произошло убийство. Воля ваша, но я не верю, что когда Надежда вернулась домой, она выглядела как обычно. Она принесла в тот вечер большой букет колокольчиков и ромашек. Спокойно ответил Курсин. Казалась немного нервозной, но слуги в один голос уверяли, что не заметили ни синяков, ни царапин, ничего. А её одежда, на ней была кровь. В тот момент никто не обратил на это внимания. А потом выяснилось, что блузка, в которой она была, пропала. Куда? Вероятнее всего, Надежда Ильёновна уничтожила её. Мне она заявила, что не знает. То есть кровь всё-таки попала на блузку, но Надежда Кочубей прикрыла пятно большим букетом, а потом избавилась от улики, протянула Маля. Что именно она сказала вам на допросе? Я успел поговорить с ней только раз, мрачно ответил Курсин. Она изображала, что ужасно страдает, как ей плохо, хныкала и сворачивалась и глагла. Они с Макраусовым были пара друг другу под стать. Можете мне поверить? Но хоть что-нибудь вы от неё узнали? Ничего, кроме того, что она очень хорошо относится к Сергею Петровичу, что она обожала Луизу, та вообще была душечка. Но как только я заговорил о том, что меня интересовало, была ли она любовницей Макраусова, И находилась ли в башне в момент убийства, с ней случился нервный припадок. Вмешалась Ольга Коцюбей, вызвала доктора, и меня попросили прийти в другой раз. Кстати, что вы скажете об Ольге? спросила Амалия. Роль Сергея Петровича в этой драме более или менее понятна. Надежда её мужа тоже. А вот Ольга? Боюсь, что эта милая барышня сыграла главную роль в моём отстранении. Вздохнул Меркурий Фёдорович. Именно она больше всех интриговала против меня. Она, а даже не Макраусов и не старый князь, Ольга Антоновна возненавидела меня больше всех на свете. Она задействовала все свои связи, своих подруг и их родственников, чтобы от меня избавиться. Но почему? Ведь сама она не имела никакого отношения к разыгравшейся драме. Может быть, она была втайне влюблена в Макраусова? «Нет», — твердо ответил хозяин дома. «Она презирала его, как и Надежду, которая изменяла ее брату. По-моему, Ольга Антоновна считала, что скандал, который разворачивается вокруг убийства Луизы Лемон, помешает ей самой выйти замуж. Она, так сказать, старалась исключительно для себя. Думаю, именно Ольга Антоновна подала мысль отправить Надежду и Виктора за границу, пока я не задержал неверную жену за убийство». И когда вы пришли, чтобы снова допросить подозреваемую, выяснилось, что она уже уехала вместе с мужем, а мне несколько дней врали, что она поправляется после выкидыша. «Я сам виноват», — следователь поморщился. Не надо было обращать внимание на то, что она будто бы больна и страдает. Нужно было думать только об одном, что она либо убийца, либо пособница убийцы. Каюсь. Я разозлился, когда понял, что меня провели, и велел арестовать Сергея Петровича. В конце концов, именно он вынес тело из башни и сбросил его во враг. Уж ему-то точно было известно, кто убил Луиза Леман. Вы его допрашивали многократно, он то угрожал мне, то оскорблял, то предлагал деньги, то кричал, что я пошёл по неверному следу, и он стал жертвой обстоятельств. Как только я просил его объяснить, что это за обстоятельства, он тотчас же замыкался в себе и заявлял, что ничего мне не скажет. Его поведение и все известные мне факты я могу истолковать только так. Либо сам убил Луизу, либо знал, кто ее убил. Чтобы скрыть преступление, он решил привести тело на землю соседей, которые были ему антипатичны, и попытаться свалить вину на них». Сам он упорно отрицал, что вывозил тело, но, впрочем, он вообще все отрицал, даже свою связь с Луизой, о которой всем было известно. Он пытался мне внушить, что ваш отец или ваш дядя могли иметь отношение к убийству, потому что, видите ли, труп нашли в вашем овраге. Право слова, он бы генерала Тамарина не постеснялся приплести, если бы всем не было известно, что после удара ваш дедушка еле ходил. Однако и мерзавец, этот господин Макраусов, заметила Амалия, сверкнув глазами. Мне очень жаль, что вам не дали довести дело до конца и доказать его вину. Мне тоже жаль, поверьте, серьёзно ответил Меркурий Фёдорович, осторожно снимая кошку с колен и испуская её на пол. А вроде убийство исчезло, но косвенных улик против господина Макраусова хватало с лихвой. После перевозки он позаботился сжечь одеяло, в которой заворачил тело, а также одежду, в которой был вечер убийства, но кое-какие окровавленные лоскутки всё же остались. Кроме того, кое-кто видел, как он жжёг лулики. Также нашёл тряпки, которыми Сергей Петрович пытался стереть кровь на полу в башне. Он был на месте преступления. Он с самого начала лгал следствию и пытался направить его по положенному пути. И даже если допустить, что каким-то чудом Он не принимал в убийстве непосредственного участия, он как минимум покрывал преступника. Но с появлением Леонида Андреевича его назначение сразу же стало ясно, что будет дальше. Он отпустил Сергея Петровича и стал заново допрашивать слуг, якобы для того, чтобы вникнуть в кое-какие детали. Вскоре они один за другим стали отказываться от своих предыдущих показаний, яде не позволительно на них давил. Одновременно господин Фиалковский искал козла отпущения, который бы всех устроил, желательно крестьянина или слугу, о котором никто жильет не будет. Но тут само собой люди почуяли, что пахнет Сибирью, и у Леонида Андреевича начались сложности. Ему никак не удавалось выстроить обвинение так, чтобы оно всех удовлетворило. В конце концов нашли какого-то слугу, который хотел выбиться из нищеты. Егора Домолежанку, подсказала Маля. Да, именно так его звали. За деньги он согласился взять на себя чужую вину. И это позволило Фалковскому закрыть дело. У Егора не было алиби, но в последний момент вмешались его родственники, которые узнали про деньги и обиделись, что он с ними не поделился. Чтобы его проучить, они стали настаивать что в то время, когда Луиза убивали, он находился дома, и они его видели. Впрочем, так как они приходились ему родственниками, прокурор легко смог доказать, что их свидетельство ничего не значит. А слова Якова, как Феольковский объяснил то, что Сергей Петрович вывез тело из башни, никак, и Егор объявил, что тело вывез он, а Яков в сумерках просто обознался Француженку Егор вот бы убил за то, что она его ввела. Он затаил злобу и однажды сказал ей, что Сергей Петрович обманывает её с другой женщиной, с которой встречался в бане. Луиза прибежала туда в то время, которое он ей назвал. Она думала застать там соперницу, а застала Егора, который её зарезал. Потом положил тело на повозку, отвёз подальше и сбросил в овраг. Что касается действий Сергея Петровича в тот вечер, то он, само собой, не имеет к убийству никакого отношения. То, что он спросил по воску для себя, — это просто совпадение, потому что он хозяин и имеет право спрашивать что угодно. В башню он заглянул, потому что наверху почему-то горел свет, а на полу было пятно, и господин Макроусов решил, что оно от сырости. Ему пятно не понравилось, и он спросил у Елены Кирилловны ковер, потому что это его башня, его ковёр, и он волен делать с ними что хочет. Когда он прежде говорил мне про курицу, которую резали, то он просто шутил. И вообще, я не так его понял. И, разумеется, никакого романа с Надеждой Кочуби не у него никогда не было. А те, кто утверждает обратное, наглы лгуды.